либо После короткого, но прошедшего в дружественной обстановке принятия пищи, мы с бабулей попытались занять личный состав неотложными делами. Ты, Оленка, девка спорая, давай-ка иди баньку топить. Будешь мне в экспертизе серьезное содействие оказывать при энтому скандальному язык развяжем. Моя невеста привычно, уже привычно, козырнула, развернувшись к дверям. Я незаметно сделал ей знак. Через четыре минуты встречаемся у бани. Она, якобы споткнувшись, на миг обернулась, посылая мне воздушный поцелуй. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. А ладно. Кино у нас тут свое, многотерейное. комидийный полк детектив с элементами шекспировских трагедий. Лидию Адольфино отправили в немецкую слободу. Ты уж государыня, потрудись там наблаготичества. Выспроси у немцев своих шибко умных, с чего им-то миленька наш после их разговоров разумом повредился. Ну и общую обстановку проясни. Не случилось ли еще чего? Вандализму какого, али дразнилок новых? Как порка утренняя прошла? Розги не обломились ли? Зады не претерпелись? Да и не особо задерживайся там, ведь посуда завтрака не мыта. Дисциплинированная остречка, вытянувшись, рявкнула что-то вроде: "Явой, my growth motor. Хорошо еще, что не майн феврар." И рука вперёд не выбрасывала. У меня так сердце ёкнуло. Ну а тапереча садись, Никитушка. Да расскажи, поведай мне, старый, до чего вчера с Митенькой договорились. Он вывел небезоинтересную теорию борьбы с лихом. Предлагает провести её как прививку в массовом порядке всему городу. У меня сомнения. Вика, да у кого ж сомнений не будет, коли наш дурачок деревенский в село Кошкино под следственный поставить хочет. вздохнула ига. А в чем суть-то? Ну, это пусть он сам лучше расскажет. Митя, заходи. Наш младший сотрудник зашел на четвереньках, подвывая и помахивая высунутым языком. Моя домохозяйка мелко перекрестилась и пташка взлетела на печку, обнявшись и выгнув хребт у Васьки. Надеюсь, домовой отсутствует по хозяйственным делам. На зим в таких случаях сразу хватается за нож. Фу-фу, плохой пес!» – Для стравки пожурил я и ободряюще добавил: "А теперь будь хорошим мальчиком и покажи нам, чему тебя в немецкой слободе научили". Митя закивал, счастливо взвизгнул, потерся плечом о мое колено и едва не виляя хвостом, чего нет того нет. спустился доказательно демонстрировать нам опытное подтверждение своих научных умозаключений. Он начал с того, что рысью, бодро трявкой и почувствовав на ходу, пробежался вокруг стола. Полетела сбитая посуда, вряхнул тяжелый табурет, но Осколки пролетели мимо. Острый угол табурета гулко стукнул по полу в сантиметре от отмеченных пальцев, все мимо. Тяжёлый ухват дрогнул в углу и рухнул сзади, целя ему в голову. Я с трудом удержался, чтобы не попытаться перехватить его, но мой младший сотрудник сел и завыл. Ухват про у самого его уха. опять мимо. Бабуля, вы видели? Ему же просто везет. Дуракам всегда везет, Никитушка. Со откликнулась наша эксперт криминал из скапечки. А только ты ой, мибобика ентова. У меня от его представления аж на мурашки по всей спине взад-вперёд марширует. Надо же, какой собачий цирк у Митя, туп! грозно приказал я. Он замер в позе служебной овчарки на государственной границе. Я встал, погладил его по затылку и, взяв кусочек сахара со стола, аккуратно поставил ему на кончик носа. Али! оп! Мой напарник браво клацнул челюстями и сахар исчез в его разъявленной пасти. Я был горд собой, словно собственноручно воспитал это чудо дрессуры из маленького косолапого щенка. Митя самодовольно почесал себя ногой за ухом, преданно глядя на меня снизу вверх. Но бабка наши подвиги не одобрила. Не спасёт тэнтонат. Горе злосчастье людей убогих, да и стороной обходит. Давно до да подлено известно. Ну, двух-трёх, а то и цельный десяток дурней мы собаками вырежем. Их лихо не тронет, а остальные не штатьев к всей церковной братии вокруг церкви скоморошить пойдут. Не что бояре, купцы, Люди сложилые смогут в колпаках с бубенчиками бегать. Ой, что это я в сомнениях буду? Не смогут. Вынужденно признал я. А ежели им сам царь приклажет?» — Выдвинул последний козырь козьермичка. Но мне уже было ясно, что его блистательная теория не прошла лабораторных исследований. Царь у нас и без того со своей Японией шутом гороховым выставился, добавила Ега, слезая с плечи. И ты, добрый молодец, давай-ка вылез из образа собачьего. Не Неравён, час шибко в роль вживешься, а нам честь милицейскую блюсти надобно, И перед соседями неудобно. У них собаки как собаки, а у нас младший сотрудник в погонах на цепи с бубкой хроматищся. Нас прервал стук в дверь. В горницу молча вошла, бледная как стенка, улёнушка. Выражение лица из сериала Убила я его, судити люди. Следом двое стрельцов скорбно в них летело. Уложили на лавку, на мгновение сняли шапки, перекрестились и удалились вон. Бабка вытаращила глаза и схватилась за сердце. Перед нами лежал думный дядька Филимон Груздь. "Чем ты его, любимая? Ничем?" Сильное оружие, признал я, но вроде дышит. И как ты использовала это ничем? По затылку или вдоль хребта? Я чисто для себя интересуюсь, на будущую семейную жизнь. Что да не тронула я его даже пальчиком, обиженно топнула ножкой Олена. Я дрова из поленницы за баней брала. А тут что-то сверху с забора как прыгнет, да на поленницу, а она возьми, раскати. А его башкой пустой по всем чербачкам колотым. Я-то тут, в чём виновата я? Он еле ударить захотела, так он бы не на лавке лежал, а в гробу новеньком белыми лаптями вверх. Я покосился на игу. То да, сдержанно кивнула, типа не врет девка. Значит, либо Дьяку очень не повезло, либо лихо активизируется и переходит уже на серьезные травмы. Причем, скорее второе. Васенка, посадей Наша эксперт-криминалистка пальчиком поманила кота. Вася округлил зенки. И театральный сообразил, что его тошнит. Но не лени ей смелой продолжала уговаривать бабка. «С меня сметаной миска, да и участковый от своих щедрот добавить обещается. Никитка, подтверди. Я подтвердил. Вася сокрушенно помотал башкой. Два жеста изобразив, куда я могу отправиться со своими щедротами, но заглянув в наши добрые глаза, дальше рисковать шкуркой не стал. Сделал знак всегда готовому Митяю. Тот дружески прижал к плечи дядька скамье. и приступил к делу. В смысле кот приступил. разумеется. Наш младший сотрудник только помогал. Бабкин выкормыш профессионально склонился над дяком, делая ему искусственное дыхание методом рот в рот. Я видел такое на курсах по спасению утопающих. Мы в школе милиции проходили. Но лично применить случая не было, да и целоваться с гражданином Груздевым На глазах моей невесты я бы не рискнул еще подумает чего. Меж тем сосредоточенный Василий трудился молча и уверенно. На миг высунувшись назовень, тихо сплюнул сквозь зубы пробормотав "А я так и знал про него". Вот это еле уловимое бормотание сработало как детонатор. Филимон Митрофанович открыл очи. И как раз в тот момент, когда бабкин кот в шестой раз на присосался к нему усы-усы, усы, Як вскочил с лавки на скипидареном лососем всей мощью тощего тела, откинув Митю в тень. Мат тял такой, что мы все невольно пригнулись, зажав уши. Ах ты, зверюга озабоченная! да что оторвала да тебе же в охадея твоих шибко умных, особо неизвестно, чем думающих. а потом еще и особенно участкового, и бугаю этому деревенскому тоже. Ну и яге без сомнения, да и всему вашему отделению, и всей милиции вашей, как говорится, и оттуда же до да доверночик Алёна покраснев до корней волос, вдруг резко взмахнула кулачком, и легендарный скандалист всего Лукошкина в нос рухнул как подкошенный. Мы облегченно выдохнули. Свидетелей много, все свои. в случае чего спишем на необходимые меры самообороны. Обычное дело, с кем не бывает. Бабка молча шагнула к моей невесте и впервые, как равная, равной пожала ей руку. Точка соприкосновения найдена. Як идти не бойся ежели б я, к примеру. Так э, против рядового гражданина поступить угаражился. Начал было резать правду-матку наш знаток психоанализа. Но углублять тему не стал. Нас трое, он один. А если приплюсовать кота и домового, то и подавно. Ты соколик, лучше плесканул водичкой на Филимона Митрофановича. Вежливо попросила Ига. Ну, Митю вы знаете, его только попроси. Мгновением позже дяку наглого выплеснулось пол самовара. Остывшего, разумеется, мы же. не пиначеты. А я на вас тут подам, открыв глаза, возвестил мокрый, как селёдка дед. Нет моего терпения больше, а он Моя домохозяйка еще раз глубоко вздохнула и уже сама засучила рукава. Я чуть не зажмурился, но она лишь подошла к шкафчику, достала зеленую бутыль, налила рюмку водки и, поставив на жестовский поднос, собственноручно поднесла дьяку. Что конкретное Ига прошептала над рюмкой, я не слышал. Митя мог, он ближе стоял. Но если чего и заметил, то быстро прикрыл рот. умнеет на глазах. Уж ты не херчай, батюшка, смени гнев на милость. Едва ли не в пояс поклонилась наша бабуля. Чем подкупить, удумали? Йода не волокара Я ведь не подзабыл еще бутыль ту ведерную, что ваш участковый в тюрьме у меня бесчестно выкрал. И насмешки его не литературные Воспитание моим художественных стихов философского содержания я ить в них душу вкладывал, не себя услаждал а государева образование ради. А вы слугу его верного в делах самурайской чести одной лишь рюмочкой у милости Ведь надеетесь? а? Не по милосердию и, и не посмотрю даже, что Тут он резко прервался, быстро опрокинул водку, выразительно дернув кадыком. Потом удовлетворенно причмокнул языком, язвительно подвигал губками, зачем-то вытягивая их в трубочку, дунул и вопросительно уставился на Игу. Наша бабка-экспертиза молча забрала пустую посуду, передала ее Олёне. а сама спокойно уселась на лавку, спиной к печке, демонстративно скрестив руки на груди. Митя жалобно посмотрел на меня и незаметно перекрестился. "Дескать, Ханадь Яку отравлен силами экспертного отдела родной милиции. Так вот, я и говорю, боть добреньте. Помилайте снисхождение и всепрощение ко мне горемычному ибо во вкорби жестокой от притеснителей и злодеев к ножкам вашим светлым припадаю. Нагло продолжил гражданин Груздев и осёкся. Олена выронила рюмку, я слегка окосел. Мой напарник вытаращился на дьяка, как будто тот только что спел оперную арию князя Игоря в балетной пачке. И лишь наша милая домохозяйка, не поведя бровью, даже не поворачивая головы, уточнила: "Заявление не мой домой заранее принес, а? Тогда вставай его, чего зря скромничать!» "Да, уж принес, не постендил он её." Как вновь было обрел прежний тон, но ненадолго. Слох зачитывать не буду. Где ругательное оно. А Ай тут у вас женщины приличные отираются своими словами скажу. Спаси меня Христа ради, сыскной воевода, одна надежда на сердце твоё доброе. на душу светлые, на ручки нежные, на очи ясные, на уста сахарные, по мере перечисления я наливался краской, а моя невеста наоборот пропорционально бледнела от ярости. А и вышел бы ты, Никитушка, за ворота, вновь дипломатично развернула взрывоопасную ситуацию Баба-Яги. Чуется мне там народец больно расшумелся. Кабы забор наш не снесли. Ох, знала ведь, что не стоило ограду нашу верную твоему богомазу под Вернисаж отдавать. Ну и что не сделаешь прогрессивного искусства ради? «Э, э точно. Хлопнув себя ладонями по коленям, скочил я. Бабуль, напоминаю. с вас еще допрос просприведения. Любимая, Помоги тут нашей сотруднице, чем попросит. А ты, Митя, за мной. Мой напарник бодренько кивнул, не удержавшись, отвесил щелбан дьяку, профилактика, и пулей вылетел во двор. Олена выдохнула сквозь зубы, быстро глянула по сторонам опытным взглядом, выбрав себе самую тяжелую сковородку, низко поклонилась и Ласкового взгляда в свой адрес я у нее не дождался, да и времени особенно не было. Наоборот, в воздухе зримо искрило напряжение. Нет, не в нашей среде, не между сотрудниками и даже не меж нами и гражданином Груздевым. Все это мы знаем, всем этим можно было бы и пренебречь. Я всей своей милицейской шкурой, скителем, погонами и портфеей ощущал, как заворочилось лихо. Я не мог бы этого объяснить, но точно знал, что вот именно сейчас, в сию минуту, оно восприняло нас всерьез и, поднабрав силы в мелких пакостях по всему городу, готовится уже к полномасштабным действиям. И чтобы оно не планировало по диверсионной работе в самом Лукошкине, С этой секунды вся его агрессия будет направлена в массе только на нас. За воротами действительно шумел народ, хотя правильнее было бы сказать, пошумливал. Так, два-три десятка бездельников и любопытствующих прохожих остановились у нашего забора, где авангардный богама остава новичков. готовился к открытию очередной художественно-патриотической выставки. Семь или восемь картин было развешано вдоль забора и аккуратно прикрыто длинной полосой небеленого холста, видимо, исключительно интриги ради. Готовитесь к торжественному открытию? Я от души пожал руку Новичкова. Богомаз всегда мне импонировал. Благодарим, радостно откликнулся он. Вот вас только и ждали. Уж открывать так при всем начальстве, а бабушка Ига придет?» Нет, она на задании. У неё два допроса с экспертизой. Так что мы не полным составом. А вы, надеюсь, старые картины не выкинули? Хотелось бы их сохранить как оригинальный взгляд на преступников через призму иконописной живописи. На развижке я посмел. Все в целости дома лежит. Ну а новые намолевать дел не Застенчиво улыбнулся художник. Манера самая что ни на есть, реалистичная. Да это точно, весомо подтвердил подошедший стрелец Заикин. Батюшка сыскной кноей войлода. Надо бы беречь. Люди собрались, и ждут. У уж извольте. Я поморщился. Ненавижу выступать с речами на публике. Разумеется, приходится время от времени, но сейчас желание ноль. Мичку попросить, что ли? Вроде здесь-то портить особенно нечего. Дорогие граждане Лукошкинцы, прокашлявшись, начал я. Шум мигом стих. Спасибо, что пришли. Рад вас всех видеть. Позвольте от лица всего отделения нашему сотруднику Дмитрию Лобову произнести короткую, но емкую и выразительную речь. Митя, давай. Мой младший сотрудник поплевал на ладошки, пригладил вихры И смело шагнул вперед. Вот за что люблю этого Увльня. За безграничную веру в мудрость командования. Ему все равно, что делать: речь толкать, с медведем бороться, уголовнику руки заламывать без разницы. Приказ есть приказ. Свойский парень, одобряю. Братья и сестры. Неожиданно по-церковному потерковному начало. Вот в миксе откроем мы вам розы злодейские, что в государственном розыске значатся. Вглядитесь, вглядитесь в них повнимательнее, чтоб потом всегда знать, в кого пальцем тыкнуть. Милиции отечественные помогайчи. Бдити! «Бдите ежеминутно. А если какой гад парик налепит на лысину, али бороду фальшивую, чтоб все едино распознали, зато каждому от казны награда будет, цельный червонец золотом. Прикиньте! Прикиньте выгода какова, а? Братья и сестры, за сим откланиваю. Дёргайте Никита Иванович. Я одарил его одним, но очень многозначительным взглядом. Через десять минут вернемся в отделение, и я этому провокатору все припомню. От братьев и сестер до червонца золотом. Да у меня все отделение разорится после таких выплат. Все на паперть пойдем за групповое растрачивание бюджетных средств. Новичков глядел на меня со счастливой детской улыбкой, заикин подмигивал. Дежурные стрельцы вместе с народом вытянули шеи и делать нечего. Пришлось дернуть за веревочку. Ковчег медленно упала. На долгую секунду их лип все звуки. Все. Шёпот горожан, смех детей, скрип ворот, птичье чириканье. Всё замерло. Потом кто-то из стрельцов выронил пищаль. А потом Пощайся, православные. Антихристово войско явилось. Предупреждалось Святое в а мы грешные не верили. Спасибо родной милиции уже не забудется. «Детей водите, детей. Да глаза им закрой, дура. Ведь не уфнут теперь до старости. Ой, страх, Господин. Поднимайте бабу, мужики. «Тенечек ее тащи от зверства энтого подалия. А кто беременную на зрелище такое без охраны отправил? Как? Рожает уже. Минуты через три вся территория перед нашими воротами была чиста. Кое где клубилась пыль, валялись брошенные шапки, чей то лапоть и недососанный леденцовый петушок на палочке. Удрали даже стрельцы. Мы с Митей неуверенно покосились на недоумевающего новичкова. И в толк не возьму, что не так-то. огорченно развел руками бедный богомаз. Трудился как мог. Не авангарду, не письмам иконного, один реализм во всей красе его неприкрытой. Да уж, не прикрытий некуда, признал я волевым усилием избавляясь от мурашек под коленями. Новичков в очередной раз предстал перед народом во всей мощи своего непризнанного таланта. Портреты уголовных элементов не то, чтобы были фотографичны. Куда более того, они ужасали неприкрытыми порочными наклонностями. Попробуйте представить в красках. Варфоломей душегуб. 53 лет от роду. Людишек извёл немерено. Пьет. вело опасен, кусается. Ну и сам портреты Адутловатая морда лица, рыжие патлы, черная борода, злобные кабани глаза и кривые зубы в кичном оскале. Увидишь дрогнешь, а встретишь на улице так прямо в обморок и энурез до гроба. Сразу за ним, Митрофан шельмец, рода неведомого, росту двух саженей. поперек себя в плечах шиша Убивец и таврёт недорого дорого возьмёт. Лысый кадр в раме, густющие брови, зенки налиты кровью, а изо рта сбегает зеленоватая струйка слюны. Хотели бы лично увидеться? Я нет. А тут ещё и Алёшка сов полюбится. Возрасту неопределённого, от 18 до сороковнику будет. Любить любит, Что баба, что мужик, ему без разницы. Ядами не брезгует, в речах сладок чуток графирует. Описывать портрет не буду. Типичная смесь молодого Ди Каприо с Борманом. Розовые щёчки и вёльтекущее шизофрения в глазах. Про остальных даже говорить не хочется. Вышеописанные, еще самые безобидно выглядящие. Правда, правда. То есть, согласитесь, выставка в целом впечатляла. Если у нас после этого вернисажа треть города не хватит кондратий, то я не лейтенант милиции, а полевая мышь в русском сарафане. Мить, снимай все это. А, -а, -а чего? Вы мне что ль, Никит Иванович? сколькнул он, словно пробудившись. Се минуточку, в баньке завсегда дрова нужны, а произведения искусства говорят, горят, горят, дюжины жарко. Вы уж простите, что опять не угодил. со вздохом подал голос в конец убитый художники. Ежели надо, так я переделать могу. Не надо, твердо заявил я. И очень, очень, очень хорошая мысль. Тихо заглянула ко мне под фуражку. А вот, э, к примеру, размножить их вы можете? Готову портрету повторить, чего уж легче, а, а зачем это наша служебная тайна? Вовремя прервал я богамазу. Митя, собери все и дуйте оба в мастерскую к Новичкову. До завтрашнего утра мне надо примерно сотню таких красавцев. Мой напарник ничего не понял, но покушно приступил к исполнению. А я с улыбкой до самых ушей вернулся в терем. шамаханы на подходе, уж чем там намерен их отражать надёжа государь неизвестно, но одно оружие фитички массового поражения моим предоставил встретил меня гражданин Филимон Груздев, добросовестно подметающий наш двор большущей метлой. А это интересно, куда отнести? К везению или к невезению? Да чтоб думунный я, наводю порядок на территории милиции. Словно хлопотавший 15 суток за мелкое хулиганство, Точно к невезению. Он еще это нам потом не раз припомнит. И размить уже засмоти вся. Христос наш вид народився. Казав дітей убивати, щоб с ними життя взяты. кристабога жутко противным, но полным вдохновения голосом распевал бывший скандалист дав на тернистый путь